Часть 1. Жизнь и смерть в одном дыхании. Смерть. Жизнь и смерть живут во мне одновременно. Никогда не ставил одну выше другой. Тем, кто далеко, я предлагаю жизнь, а приближённым сдаю лишь карту смерти. В смерти ограничений заключено бессмертие. Как разъяснить глупцам благость моего зла? Глава 1. Что такое смерть? Смерть самый важный вопрос. Однако люди его игнорируют и избегают. Они продолжают жить в невежестве просто потому, что религии распространили по миру всевозможные идиотские истории. Смерть самый важный вопрос. Вы знаете, что однажды умрёт Разумеется, я благословляю вас на долгую жизнь, но в любом случае вы однажды умрёте. Обо всех остальных событиях в вашей жизни нельзя сказать наверняка. Я не знаю, вступите ли вы в брак, получите ли работу, добьётесь ли успеха, но одно событие вам гарантировано: вы окажетесь в могиле. Одно из главных человеческих заблуждений думать, что смерть касается только третьих лиц. Воспринимать ее как абстрактное событие, которое произойдет с кем угодно, но не с вами. Вы знаете, что 160 тысяч человек, которые еще вчера ходили по Земле, сегодня уже мертвы. Каждую секунду в мире умирает два человека. Однажды умрете и вы, и я. Для понимания этого факта не требуется обширное исследование, ум или образование. Это знание встроено в каждого человека — но вы думаете, что заключили бессрочный договор с жизнью. Это прекрасно отражено в индийском эпосе Махабхарата. Главные герои эпоса, пять принцев Пандавов, заблудились в лесу. Измученные голодом и жаждой, они рыскали по ближайшим холмам в поисках воды и пищи. Увидев озеро, они бросились к нему, но вдруг перед ними возник Якша, небесное существо в облике журавля. Он потребовал, чтобы они сперва ответили на его вопросы. Братья решили, что не позволят какой-то птице остановить их, напились воды из озера и упали замертво. Один лишь Ятхишхира усмирил своё желание и вступил в разговор с Якшей. Тот обрушил на принца тьму вопросов, один из них звучал так: "Что самое удивительное в жизни?" Без колебаний Ятхиштхира произнёс свои знаменитые слова: «Сотни тысяч существ умирают в это самое мгновение, но глупец мнит себя вечным и не готовится к смерти. Это и есть самое удивительное в жизни». Якша ответ понравился. Он позволил Ядхиштхире напиться из озера и оживил его братьев. Эта история произошла пять тысяч лет назад, но человеческое восприятие смерти с тех пор почти не изменилось». Смерть — это самый важный вопрос. На самом деле смерть ближе к нам, чем статистика, в которой мы о ней читаем. Смерть происходит в наших органах и клетках каждую секунду. Вот почему доктору достаточно лишь взглянуть на ваши внутренности, чтобы определить ваш возраст. Более того, смерть начала действовать внутри нас еще до нашего рождения. Только невежественным и неосознанным людям кажется, что смерть придет за ними когда-нибудь в будущем. Если вы осознаны, то знаете, жизнь и смерть происходит внутри вас постоянно. Достаточно начать дышать чуть более осознанно, и вы заметите, что при каждом вдохе происходит жизнь, а при каждом выдохе смерть. Родившийся ребёнок первым делом вдыхает, глотает воздух, и последнее, что вы сделаете в жизни это выдох. Если вы сейчас выдохнете и не вдохнёте, то вы умрёте. Это легко проверить. Просто выдохните, зажмите нос и больше не вдыхайте. Через несколько секунд каждая клетка вашего тела завопит, требуя глотка жизни. Итак, жизнь и смерть происходят непрерывно. Они неотделимы друг от друга. Существуют в одном дыхании, а также за его пределами. Дыхание всего лишь второстепенный актёр. Главную роль играет жизненная энергия, прана, которая и управляет физическим существованием. Человек, умеющий контролировать прану, способен прожить довольно долго, не дыша. Воздух требуется нам чаще воды и еды, но принадлежит к той же категории. Смерть это основополагающий аспект. Достаточно одного маленького события, и вы Умрете уже завтра утром. Хотя, почему завтра? Достаточно одного маленького события, и вы умрете уже в следующую секунду. Будь вы каким-то другим существом, то, возможно, не могли бы об этом задуматься. Но как можно игнорировать столь важный аспект жизни, обладая человеческим интеллектом? Как можно избегать его и вести себя так, словно вам предстоит жить вечно? Нет. Как так вышло, что, проведя миллионы лет на этой планете, люди до сих пор ни черта не знают о смерти. Кстати сказать, они и о жизни-то ничего не знают. Все мы что-то знаем об атрибутах жизни. Но что вы знаете о жизни как таковой? Такая ситуация сложилась потому, что вы потеряли верный взгляд, а вместе с ним понимание, кто вы есть в этой вселенной. Если солнечная система, в которой мы все находимся, завтра утром растворится, то в космосе никто и никогда этого не заметит. Она такая маленькая, всего лишь песчинка. В этой крошке солнечной системы наша планета Земля микрокрошка. На микрокрошке Земле ваш родной город супермикрокрошка. Но в ней есть вы, важный человек. Вот в чём серьёзная проблема. Если вы полностью утратили понимание того, кто вы есть, как вы можете что-то понять о жизни и смерти? Одна из причин, по которой люди игнорируют смерть и продолжают жить в невежестве, заключается в том, что мировые религии распространили всевозможные идиотские истории о жизни и смерти, создали для них глупые детские объяснения. Как я родился? Тебя принёс Аис? Куда ты попадёшь после смерти? В рай. Эти объяснения простые, но абсурдные. По крайней мере, могли бы подобрать транспорт получше. А из-то Аист мигрируют только в конкретное время года, так что все дети должны были бы родиться именно тогда. Более того, если люди так уверены, что после смерти отправятся в рай, у меня есть вопрос: почему вы откладываете своё путешествие? Почему бы не отчалить прямо сейчас? Все эти глупые истории подавляют врожденный интерес человека к жизни и смерти. Не будь их, то простое любопытство, если не боль и страдания, побудило бы многих людей искать ответ на столь важный вопрос. Смертная природа. Люди всегда думают, что напоминание о Боге сделает их духовными. Ничего подобного. Думая о Боге и полагаясь на него, вы плохо делаете свою работу, но ожидаете хорошего результата. Вы не готовитесь к экзамену и верите, что сдадите его лучше всех просто потому, что помолились. Люди становятся особенно самонадеянными по отношению к жизни, считая, что теперь у них есть поддержка Бога. Так было всегда. Те, кто верил, что с ними Бог, совершали самые жестокие поступки. Чувство со мною Бог придают вам уверенность, которая очень опасна. При таком восприятии Бога вы станете не духовным, а очень наглым и глупым. В одной семье жили два энергичных, чрезвычайно энергичных брата. Когда мальчишки настолько активны, они постоянно попадают в разные передряги. Эти ребята не являлись исключением. Все вокруг их обсуждали. Родителям было стыдно за сыновей и Не зная, что предпринять, они решили отвести их к местному священнику. Поскольку сразу с обоими братьями было слишком трудно справиться, родители решили доставить их к нему по отдельности. Сначала младшего брата. Родители посадили его в кабинете священника и ушли. Священник, облачённый в длинную рясу, вошёл в комнату, несколько минут расхаживал туда-сюда с удручённым выражением лица. Мальчик сидел, и его зрачки скакали как мячик пинг-понга. Рассказывая по комнате, священник выработал стратегию. Он подумал: если я напомню этому мальчишке, что Бог внутри него, он прекратит хулиганить. Священник драматично застыл посреди комнаты и грозным голосом спросил мальчика: "Где Бог?" Мальчик растерялся. Он принялся оглядеть по сторонам. Может, Бог прячется где-то в кабинете? Священник понял, что ребёнок в замешательстве и решил намекнуть ему, что Бог внутри него. Мужчина облокотился на стол и, указывая на мальчика, снова прогрохотал: "Где Бог?" Мальчик ещё больше растерялся и заглянул под стол. Священник понял, что намёк не сработал. Он обошёл вокруг стола, приблизился к мальчику, ткнул его в груди и снова прогрохотал: "Где Бог?" Мальчик вскочил, и пуля вылетела из кабинета. Он помчался к старшему брату и сообщил ему: "У нас реальные проблемы". "Почему? Что случилось?" "Они потеряли своего бога и считают, что виноваты мы". "Полагаясь на бога, вы думаете, что можете совершать разные идиотские поступки, а потом произнести молитву, и вам ничего не будет. Это не духовность. Духовность входит в вашу жизнь вместе с осознанием, что вы, как и все, умрёте. Только когда осознание смертности просочится в вас, вы заглянете внутрь себя. Лишь обратившись к своей смертной природе, вы захотите найти источник жизни. В вас проснётся жажда познания смысла жизни и того, что за её пределами. Это станет вашим естественным стремлением. Вот что такое духовный процесс. Никто бы не стремился к духовности, если бы не знал, что умрёт. В юности вы считаете себя бессмертным, но с возрастом тело непременно напомнит вам о смертности. Когда со смертью сталкиваетесь вы сами или кто-то из ваших близких, вы естественно задаётесь вопросом, что это вообще такое? Если вы осознаёте свою смертную природу, разве у вас есть время злиться на кого-то, ссориться или делать глупости? Как только вы принимаете факт смертности и осознаёте, что умрёте, вы стремитесь сделать каждый миг своей жизни как можно прекрасней. Тот, кто постоянно осознаёт смертную и хрупкую природу бытия, не желает упускать ни единого мгновения и следовательно становится осознанным. Он ничего не принимает как должное, он уверен в своей цели. Но тот, кто считает себя бессмертным, способен биться на смерть. В индийской традиции земли кремации всегда считались сакральными. Когда кто-то умирает, вы испытываете некую тревогу, даже если не знали этого человека. В любой истинной духовной традиции есть привкус смерти. Если погрузиться достаточно глубоко в практику, она напомнит вам, что вы смертны. Какой бы садхане вы ни обучались, будь то шуне, шакти-чалана, Шамхави Махамудра или особенно Самьяма, в них есть вкус смерти. Если в садхане нет вкуса смерти, то в ней нет духовности. Это просто развлечение. Если кто-то обучил вас поверхностной, ненапряжной практике, возможно, она повысит вам настроение, но на большее не надейтесь. По традиции каждый йог начинал свой духовный путь на землях Кримацы. Вообще-то многие мастера считали их посещение духовным процессом. Будда Гаутама сделал это правилом для своих монахов. Когда к нему приходил человек и просил о монашеском посвящении, Будда предлагал ему сначала посидеть 3 месяца на самой людной земле кремации и посмотреть, как горят тела. Даже сегодня, отправившись на манекарника к Хату в Варанаси, Вы видите, что там всегда горит как минимум 6 тел, и это воспринимается как нечто обычное, повседневное. Сегодня у людей не хватает времени на то, чтобы сжечь тело полностью. Не успевает сгореть одно тело, как приносят другое, так что труп бросают в реку лишь наполовину сгоревшим. Очень полезно посмотреть на всё это, чтобы понять, как люди однажды поступят и с вами. В юности я ничего этого не знал. Но так уж вышло, что с восьми до семнадцати лет я провел много времени на землях кремации, просто потому, что мне было интересно. Люди рассказывали про эти места всякие ужасы, например, что там есть деревья, где привидения висят вниз головой. Я хотел увидеть это с собственными глазами, и потому провел там много дней и ночей. Один крематорий находился рядом с нашим домом, другой — у подножия гор Чамунди. И там всегда был аншлаг. В любое время горело пять-шесть тел. Отправляясь в горы, я ночевал в этом крематории, потому что на склонах было холодно, а там всегда горел костер. Я сидел у костра и просто смотрел. У погребального костра часто происходили драмы. Как правило, принося тело на кремацию, люди рыдали так, будто лишились всего в жизни. Потом они клали тело в костер, стояли рядом полчаса или сорок пять минут и уходили, Хотя огонь ещё горел. Наверное, их ждали другие дела, а я оставался, сидел и смотрел. Если вы внимательно наблюдали, как горит тело, то знаете, первый сгорает шея, потому что она узкая. Затем, если только нет большого запаса хороших дров, полусгоревшая голова выкатывается из костра как футбольный мяч. Это выглядит жутковато. Может быть, потому что дрова стоят дорого или потому что люди не умели развести хороший костёр. Такое происходило часто, примерно через 3,5-4 часа горения. К этому моменту все родственники уже уходили, так что мне приходилось ловить голову и возвращать её в костёр. Так я провёл много дней и ночей. Просто сидел, смотрел и помогал телам сгорать полностью. Это запустило во мне особый процесс. Знаю, вы бы предпочли избежать такого опыта. Но это полезно сидеть и смотреть, как непрерывно горят тела. Легко возомнить себя бессмертным, живя в уютном доме. Но когда перед вами сгорает тело, не так уж трудно представить, что завтра на его месте можете оказаться вы. Умственные и эмоциональные реакции людей могут различаться, но главное в том, что тело воспринимает жизнь по-своему. Оно испытывает глубокое беспокойство, при виде другого тела, горящего в огне. Процесс такого созерцания открывает внутри вас новый уровень осознанности и восприятия. Многое из того, что вы воображаете о себе, сгорит в огне кремация, если вы просто посидите у костра и понаблюдаете за происходящим. Когда вы смотрите на горящие тела, не следует ни о чем думать. Просто смотрите, смотрите, смотрите — и в какой-то момент почувствуете, что в огне горите вы сами. Нет никакой разницы, это горит ваше собственное тело. Когда вы сможете увидеть свое собственное тело на месте горящего и при этом продолжите сидеть у костра, на вас не зайдет глубокое принятие смерти. Это не психологический процесс. Когда ваше тело чувствует хрупкость своего существования — приходит глубокое освобождение и принятие стоит принять смерть и жизнь обрушится на вас потоком раньше жизнь избегала вас столько потому что вы избегали смерти вот почему каждый йог когда-то провёл много времени на землях кремации исследуя смерть когда я учился в школе Произошёл случай, после которого я глубоко заинтересовался смертью. Мне тогда исполнилось 13 лет. Я был довольно необычным ребёнком, но, как правило, никто не смел меня дразнить, потому что я сразу кидался в драку. Только одна моя одноклассница, немного чокнутая девочка по имени Сучарита, всё время дразнила меня: "Великий Джаги, великий Джаги". Джаги это моё имя, которое я носил в детстве. Меня это раздражало, но я не реагировал. Однажды после каникул Она не вернулась в школу. Каждый день, когда во время переклички называли её имя, кто-то из нас пищал девчачьим голосом. Здесь просто ради шутки. Так продолжалось несколько дней. Потом брат Сучарита, который учился на два класса младше нас, сказал, что его сестра умерла на каникулах от пневмонии. Я был в шоке. не от того, что кто-то умер, а от того, что девочке, которая была полна жизни и постоянно находилась рядом с нами, вдруг не стало. Я был глубоко заинтригован. Моя ровесница, столь активная в школьных делах, внезапно исчезла. Говорили, что она мертва, но я хотел выяснить, куда именно она отправилась. До этого случая я считал, что умирают только старики, но будучи моей сверстницей, сучерита принесла смерть прямо на мой порог. Это не был вопрос, вызванный одним лишь любопытством. Это был уже экзистенциальный вопрос. Я хотел узнать, куда чёрт побери деваются люди, когда умирают и что происходит после смерти. Я и раньше задавал эти вопросы многим людям. Я также проводил много времени в крематории, но до сих пор не знал ответа. Так что я решил, что сам отправлюсь в путешествие к смерти и посмотрю, что будет. Мой отец врач. Его кабинет располагался у нас дома. Я знал, что в кабинете много лекарств. Среди них я нашёл банку с надписью Горденаль натриум. Это вид барбитурата снотворное. В упаковке должно было быть 100 таблеток, но когда я их пересчитал, оказалось, что там только 98. Кто-то открыл банку и вытащил две таблетки. Я решил, что 98 таблеток достаточно, чтобы умереть. Потом я порылся в своей шкатулке. У меня было чуть-чуть денег и много личных вещей. мадоблые рогатки. А ещё у меня было несколько птиц, настоящие сокровища для мальчишки. Зная, что скоро умру, я решил всё это раздать. Что-то подарил брату, что-то близким друзьям, сказал им, что уезжаю. Они восприняли это как розыгрыш. И вот однажды я решил, что отправлюсь в путешествие сегодня ночью. Отказался от ужина, потому что знал, что при полном желудке эффект от таблеток будет слабее. Сказал семье, что не голоден. и пошел на террасу, захватив таблетки. Я проглотил все девяносто восемь штук и лег спать, надеясь вскоре узнать, куда же отправляются все умершие. Утром родители будили меня изо всех сил, но я не просыпался. Меня всегда было нелегко поднять утром, но в этот раз я совсем ни на что не реагировал. Потом отец заметил, что я еле жив, Все запаниковали и отвезли меня в больницу. Мне сделали промывание желудка, надели кислородную маску и всё такое, но я не просыпался. На третий день я начал медленно приходить в себя. Лёжа в постели, я открыл глаза, и первое, что увидел, это балки на потолке. Я сразу понял, где нахожусь. Я видел эти балки много раз, когда приходил к отцу на работу в больницу железнодорожников. Вот он я. Лежу на койке в отцовской больнице, и из меня торчат разные трубки. Ситуация меня сильно расдосадывала, ведь я ввязался во всё это, чтобы увидеть, куда люди отправляются после смерти, а в итоге смотрю на эти проклятые балки в больнице железнодорожников. Это была отчаянная попытка что-то узнать о смерти. Но я так ничего и не узнал. Единственное утешение Я понял, что выбрал неверный способ. Позже мне удалось отнять у друзей то, что я им отдал, и жизнь наладилась. Через много лет, когда я был молодым человеком в самом расцвете нхальства, на меня внезапно обрушилось переживание, которое изменило всё моё восприятие жизни и смерти. Однажды тёплым сентябрьским днём я сидел один на камне в горах Чимонди. Мои глаза были открыты, даже не закрыты. И вдруг что-то начало со мной происходить. Вдруг всё, что я привык считать собой, распространилось повсюду. То, что было внутри, оказалось снаружи. Я не понимал, где я, а где не я. Воздух, которым я дышал, камень, на котором сидел, всё стало мной. Происходящее было безумным, неописуемым. То, что было мной, стало таким огромным, что заняло всё пространство. Мне показалось, что это продолжалось несколько минут, но когда я очнулся, Солнце уже село, вокруг была темнота. Я сидел с открытыми глазами, все полностью осознавал, но то, что я до этого переживания считал собой, исчезло. Начиная с восьми лет, я не проронил ни одной слезы, а в тот момент обнаружил, что сижу на камне, и слезы льются из глаз так, что промокла майка. Я всегда был умиротворенным и счастливым, с этим никогда не было проблем, но... И вот я сижу здесь, ошерошенный каким-то неведомым мне блаженством. На часах 7:30 вечера. Значит, в таком состоянии я провёл 4 1/2 часа. Я пошёл домой. Переживания возвращались снова и снова, оно участилось. Некоторое время происходила борьба между этим феноменальным опытом, который сопровождался шквалом воспоминаний, и моим супербыстрым интеллектом. Интеллекция противлялся, он не собирался сдаваться, но единственное, что он мог сказать это ты слетел с катушек. В свою очередь, переживание было таким восхитительным, что я не хотел от него отказываться. Оно было просто фантастическим, хотя часть меня воспринимала его как некое помешательство. То, что я чувствовал, казалось слишком прекрасным, чтобы быть правдой. На меня обрушился столь мощный поток жизни, что вопросы о смерти даже не возникали. Это переживание привело меня к осознанию, что люди не умирают. Возможно, они исчезают из нашего восприятия, но не умирают, они продолжают жить. На меня нахлынули воспоминания и переживания множества жизней. Я не дали мне ясно понять, что последние несколько жизни я посвятил одной работе, в одном месте и делал её в основном с одними и теми же людьми. Именно это осознание жизни и смерти сформировало моё будущее. Можно сказать, что смерть это выдумка, созданная невеждами. Смерть это творение неосознанных людей. Если вы осознаны, для вас есть только жизнь. Жизнь есть новая жизнь, жизнь, переходящая из одного измерения бытия в другое. Смерть это катастрофа? Смерть считается трагедией. Но это не так. Люди проживают всю жизнь, ощущая её как трагедию. В смерти никакой трагедии нет. С ней заканчиваются все ваши проблемы, какими бы они ни были. Истинная трагедия быть живым, но не жить в полную силу. Это прекрасно выражено в санскритских стихах: джананам, сукхадам, маранам, карунам. Джананам означает рождение или жизнь. Это слово подразумевает, что жизнь это удовольствие или радость. Так и есть. Если вы научились управлять своим телом и умом, ваша жизнь будет удовольствием и радостью. Но маранам смерть, это милосердие, карунам. Смерть это милосердие, потому что она освобождает вас. У современных людей сбиты жизненные ориентиры. Они не хотят умирать. Они не понимают, если вас приговорят к бессмертию, лишив возможности умереть, это будет страшнейшим из наказаний. Как бы ни была прекрасна ваша жизнь, своевременная смерть огромная удача. Если жизнь растягивается дольше определенного срока, вы испытываете наихудшее из страданий и обнаруживаете. Смерть — огромное облегчение. Поддержание жизни требует определенного напряжения, а смерть несет расслабление, наивысшее расслабление. Но если вы, будучи еще живым, познали расслабление смерти, то ваша жизнь становится чрезвычайно легким процессом. Если представить жизнь на примере известных вам ощущений, то вдох — это жизнь. А выдох смерть. Проведите эксперимент. Глубоко вдохните и потом наблюдайте за реакцией вашего ума и тела. Теперь выдохните и снова понаблюдайте. В чём больше расслабление в вдохе или в выдохе? Заметьте, как только в уме появляется напряжение, естественное желание тела выдохнуть. Выдох расслабляет. Итак, Жизнь требует напряжения, иначе вы не сможете её поддерживать. Смерть наивысшее расслабление. Так бы и происходило само собой, если бы ваш ум не отгонял смерть, заклеймив её как зло. Если бы ваша традиция и культура не преподнесли вам смерть как зло или катастрофу, которой необходимо избегать, поверьте, вы бы дышали совсем иначе. Понаблюдайте за окружающими вас людьми прямо сейчас и увидите, Они глубоко вдыхают, но никогда не выдыхают полностью. Это потому, что их ум отвергает смерть. Вот почему со временем в вашей системе накапливается предельное напряжение и на ментальном, и на физическом уровнях. Величайшая трагедия человеческого ума заключается в том, что он противится смерти. Отвергая смерть, вы отвергаете жизнь. Вы думаете, что жизнь хорошая, а смерть плохая, но Это не так. Жизнь есть только потому, что есть смерть. Река всегда течёт между двумя берегами, а вы стоите на правом берегу и заявляете: "Левый берег мне не нравится, пусть исчезнет". Исчезнет левый берег, исчезнет и река, и правый берег. Если есть правый берег, то должен быть и левый. Разве будет свет, если исчезнет тьма? Тот, кто не принимает смерть, не способен познать жизнь. Тот, кто твердит: "Не хочу умирать, не хочу умирать, не хочу умирать", не может по-настоящему жить. Вы в любом случае умрёте. Боясь смерти, вы избежите только жизни, но избежать смерти вам не удастся. Даже сегодня некоторые культуры видят в смерти причину для праздника, а не для траура. Если учесть, что вы пришли на землю из безграничного пространства, то сколько бы места вы здесь ни занимали, земля лишь тесная тюрьма, а смерть безграничная возможность. Так что смерть достойна большей радости, большего ликования, чем рождение. Для того, кто осознаёт эту возможность, не существует разделения на жизнь и смерть. Жизнь это смерть, а смерть это жизнь, они едины. Смерть это жизнь в её интенсивном проявлении. Те, кто пережил моменты огромной опасности, прекрасно это знают. Однажды два старика встретились в местном баре маленького городка штата Индиана. Они оба сидели с недовольными лицами, каждый за своим столиком и пили. Один из них взглянул на другого и заметил родимое пятно у него на виске. Он подошёл к нему и спросил: "Это ты, Джошуа?" "Да, а ты кто такой?" "Я Марк. Мы вместе воевали в «О боже!» Старики оживились. Они вместе воевали во Вторую мировую, с тех пор прошло 50 лет. Они сели за один стол, принялись беседовать, пить и закусывать. Они вместе пережили около 40 минут боя, сидя в окопах при отступлении. Они вспоминали все подробности этих 40 минут обстрела целых два часа, а потом один из них спросил, «А что ты делал после войны?» «Да ничего, просто работал продавцом». 40 минут войны они вдохновенно обсуждали 2 часа, а 50 лет жизни уместились в несколько слов. Так и бывает. В моменты опасности вы переживаете одновременно и жизнь, и смерть, осознаёте, что смерть присутствует одновременно с жизнью. Они неразделимы. Всё в мире так устроено. Творение и создатель, жизнь и смерть одно включает в себя другое. Нужно внимание. Много внимания, чтобы увидеть это. Тот, кто этого не видит, живёт поверхностно. Если вы не ощутили жизнь и смерть одновременно, то познали жизнь лишь наполовину. Жить наполовину это всегда пытка. Если хотите жить полной жизнью, вам следует задумываться о вашей смертной природе каждый день, а не откладывать эту тему на старость. Каждый день вы должны осознавать, что смертны. Не то, чтобы я хотел умереть сегодня, Но если умру, ничего страшного. Я сделаю всё возможное, чтобы защитить себя, заботиться о себе, но если я умру, всё в порядке. Только с таким настроем можно жить по-настоящему. Прекратите призывать смерть. Избегать смерти означает избегать жизни. Отстраняться от жизни означает призывать смерть. Когда жизнь становится неприятной или скучной, большинство людей начинают отстраняться от неё. Таким образом вы неизбежно приглашаете смерть. Нет лучшего метода избегания жизни, чем приглашение смерти. Неважно, делаете вы это осознанно или нет. Одна из главных причин столь распространённых и сложных болезней, которые мы сегодня наблюдаем на планете, заключается в том, что люди, отвергая жизнь, и тем самым приглашают смерть. дела всего лишь подчиняется вашему желанию пригласить смерть. Стоит только попросить, и воздастся вам. Люди пытаются избегать жизни, потому что считают её опасной. Знаете, единственное безопасное место на планете это ваша могила. Там ничего не случится. В жизни безопасности нет. Даже если вы совершенно здоровы в данный момент, вы можете умереть завтра утром. Я вам этого не желаю, но как бы вы ни пытались себя защитить, такое действительно возможно. Повторяю, в жизни безопасности не существует. Стремясь к безопасности, вы естественным образом приближаете смерть. Сами того не зная, вы её ищете. В Индии есть традиция. Встретив мудреца или святого, люди не упускают возможности получить их благословение. Часто люди подходят ко мне и просят: "Садгуру, благослови меня, чтобы со мной ничего не случилось". Что это за благословение такое? Я благославляю вас на то, чтобы с вами случилось всё. Вы здесь для того, чтобы избегать жизни или проживать её. Если избегать, то у меня есть технология получше внутренней инженерии. Всё, что вам потребуется: 2 м верёвки и крючок на потолке. Это недорого. Я говорю с точки зрения эффективности. Будучи живым, избегать жизни глупо. Человеческая жизнь это краткий миг, а мёртвыми вы будете долго. Так что самоубийство не выход. Оно случается тогда, когда люди путают психологическую драму с реальной жизнью. Стремясь к безопасности, вы помогаете смерти. Я хочу, чтобы вы знали, смерти не нужна ваша помощь, она и сама прекрасно справляется. Но жизни ваша помощь необходима. Заметьте, независимо от того, что и в каких масштабах вы делаете с жизнью, вы всегда можете сделать нечто большее. Жизни нужно всё ваше внимание, все ваши усилия, а смерти ваша поддержка ни к чему. Она придёт в любом случае и справится со своей задачей блестяще. У смерти не бывает ошибок, потому что Ничто не вечно. Люди не хотят, чтобы с ними произошло что-то новое, но при этом хотят интересной жизни. Как такое возможно? Вы загоняете себя в тупик. Что может случиться с вами в самом крайнем случае? Вы умрёте. Ничего ужаснее с вами произойти не может. Что бы ни произошло, помните, вы пришли в этот мир с пустыми руками. Значит, и терять вам нечего. «Видите, как прекрасна жизнь. Что бы ни случилось, вы останетесь в выигрыше. Так на что вы жалуетесь?» Около десяти лет назад в Индии упали цены на биржи. Люди из Мумбаи привели ко мне человека. Кажется, до обвала акций у него было 250 миллионов рупий, а через восемь месяцев осталось 30. Он был разбит, подавлен и хотел покончить с собой. Знакомые заметили его состояние и попросили меня встретиться с ним». Я жёл ситуацию забавной, потому что для большинства индийцев 30 миллионов рупий это заоблачное богатство. Если предложить им выбрать между раем и такими деньгами, они выберут деньги. Но этот человек пребывал в депрессии и собирался покончить с собой, потому что у него осталось всего 30 миллионов. Это недоразумение относится не только к нему. Вы проделываете с собой то же самое постоянно. Позвольте событиям происходить с вами. Внутренняя установка пусть со мной ничего не случится, вызывает стагнацию. Стагнация это смерть. Если жизнь не движется, если внутри вас не созревают новые возможности, вы превращаетесь в зомби. Вот почему вокруг столько людей с мрачными лицами, даже если в их жизни всё нормально. Более того, для большинства из них она сложилась намного удачнее, чем они когда-либо могли представить. В материальном смысле мы живём намного лучше, чем наши отцы и деды, но вокруг всё те же мрачные лица. Они мрачны не по причине какой-то неудачи, а по причине застоя. Если вы находитесь в состоянии застоя, вы не живёте. Быть живой смертью потрясающий опыт, но уподобиться мертвецу при жизни чудовищно больно. Если вы живы, это чудесно. Если вы мертвы, мы за вас не беспокоимся. Вокруг слишком много живых мертвецов, и потому на земле столько страданий. Когда-то они все были живыми и яркими людьми, а теперь оказались наполовину в могиле. Да, со временем физическое тело изнашивается. Если вы познали только физический и психологический аспекты жизни, то естественно, что со временем вы опустошитесь. Только тот, кто соприкасается с источником жизненной энергии и правильно взаимодействует с процессом жизни, с годами не опустошается, а напротив, неимоверно наполняется. Механизм жизни нужно заводить постоянно, но нет смысла приглашать и практиковать смерть. Смерть не нуждается в вашей помощи.